Глава третья прошло еще полмесяца. К соседям Влада так и не попала, она все время была занята на работе, а когда приходила домой, была занята уже дома. Но сегодня ей придется все же просить о помощи. Хорошо, что в новостройках люди обычно не чванятся и помогают друг другу, чем могут соседи же. А с соседями надо дружить. Правда, шум перфоратора у них уже стих. Зато стук молотка не прекращался, и Влада надеялась, что перфоратор они никуда не дели. Просто на днях ей доставили холодильник, хороший двухкамерный, с автооттайкой и большой морозилкой на три корзины. Ушла на него третья часть зарплаты. Но Влада нисколько не жалела. Вещь эта для долгого пользования, и с ней будет удобно экономить на питании. В смысле готовить самой и не заказывать доставку. Но была одна мелочь, которая не позволила Владе самой подключить агрегат. Место, куда она хотела поставить холодильник, было далеко от розетки. Пробрасывать удлинитель Влада не хотела, она хотела сразу сделать правильно и удобно, а не разбрасывать по квартире сопли из проводов. Поэтому собиралась попросить соседа проштробить в стене канал под кабель и еще одну трёхгнездовую розетку. А зашпатлевать и подкрасить потом шов в цвет стены Влада могла и сама. Невелика премудрость. Оглядев еще раз себя в домашнем наряде и не найдя никакого криминала в мягких серых бриджах и в пудровой футболке с зайцем, Влада решительно нажала кнопку звонка соседней двери. На этаже было шесть квартир, три по одну сторону от лифта, три по другую. Она отвлеклась, рассматривая створки лифта, которые были залеплены скотчем. Им обещали, что лифт начнет работать сразу с заселением, но пока этого не произошло. Влада на свой пятый этаж поднималась легко и об этом не переживала до момента привозки холодильника, так как грузчики требовали 150 за этаж. А грузовой лифт тоже еще не работал. И вот уже два дня Влада ворчала вместе со всеми жильцами. «Солидарность в действии, блин». Она вздрогнула от неожиданности, когда дверь соседей бесшумно распахнулась, и мужчина в строительных очках резко и требовательно произнес: Но. «Ну, «А...» Несколько растерялась Влада от такого неприкрытого неудовольствия, но быстро собралась и вежливо спросила. «Я слышала, у вас работающий перфоратор. Это ваш инструмент?» «Ну, мой». Все так же резко ответил мужчина. «А в чем дело?» «Видите ли», — Влада старательно улыбалась, «я ваша соседка», и она махнула рукой в сторону своей квартиры. «Мне привезли холодильник, но возникла необходимость проштробить канал для розетки и кабеля. Не поможете? Я заплачу, вы не беспокойтесь». «Я не беспокоюсь», — мужчина изучающе поглядел на Владу, буквально пройдясь по ней взглядом с головы до ног и Влада вдруг остро почувствовала, что футболка уж слишком ее облегает, рельефно вычерчивая грудь и талию, а заяц уж слишком легкомысленный, да и хвост на голове не добавляет серьезности. А муж что же? — Не умеет? — небрежно поинтересовался мужчина. — Некогда ему. Занят очень. — Неизвестно почему, — ответила Влада. — Да просто взбесила ее такая непробиваемая самоуверенность. На жаль, даже мелькнула у нее мысль. Самые ближние соседи и так неудачно. Ну, так я могу рассчитывать на помощь, или лучше не терять времени? нетерпеливо спросила Влада. Лучше не теряйте, все так же небрежно ответил мужчина и хлопнул перед ее носом дверью. Хам! Глядя в глазок, спокойно сказала Влада и вернулась в свою квартиру. Заявку на мастеров она оставила на сайте управляющей компании и решила больше никогда не иметь дела с этими соседями. Если муж такой, то еще неизвестно, какая жена у него. Лучше от греха подальше. «Здрасте, до свидания» и «хватит». Жаль, что она не рассмотрела его лица из-за этих огромных очков. Ну да ничего, не придется и делать вид, что не узнает. Время бежало быстро и незаметно. Только что был сентябрь и теплое бабье лето, и вот уже конец октября. Пасмурно, голые деревья, мерзлая земля без снега. Казалось бы, при такой погоде и настроение должно быть не очень. А у Влады, наоборот, на душе было легко и светло. Она буквально летала, и коллеги даже в шутку поинтересовались, не влюбилась ли она. Нет, не влюбилась. Просто стала по-настоящему свободной. И поняла это она никому ничего не должна как это оказывается здорово остался долг за квартиру но он тает с каждым месяцем и влада надеялась что к лету рассчитается полностью в последнее время ее доход от интернета возрос в несколько раз и это радовало с обстановкой в комнате она пока не спешила а вот кухня уже была готова полностью недорогой но красивый и удобный гарнитур уже занял свое место Холодильник исправно работал там, где Влада определила ему место: красивые шторы, чайный сервис, набор столовой посуды. Все заняло свои места. Удобный мягкий кухонный уголок располагал к вечерним посиделкам. Все было недорогое, но выбрано с любовью и желанием. Все радовало взгляд и примиряло Владу с предстоящими еще трудностями. Такой трудностью теперь для нее стало оснащение ванной комнаты. Вообще-то кафель на стенах здесь уже был, и плитка на полу тоже. Все же квартира продавалась под ключ. Но Влада хотела заменить ванную на душевую кабину с глубоким поддоном. Стиральную машину тоже хотела поставить в ванную. Но при сохранении там полноразмерной ванны это было невозможно. Она вообще все в новой квартире подстраивала под себя и не стеснялась своих хотелок. Но временами на нее накатывала грусть. Она вспоминала дочь, внучку, даже своего умного и сдержанного зятя и остро ощущала в этот момент свое одиночество. Однако наступало утро, и Влада мчалась на работу, отвлекалась на повседневные заботы, и грусть проходила. С дочерью Влада созванивалась регулярно, раз в неделю. Два раза она приезжала к ним на выходные и гуляла с Лизой. Дала им свой новый адрес, но в гости пока не звала. Хотела устроить новоселье, когда все будет сделано. И за все это время Влада ни разу не встретила своих соседей. Даже всякие шумы у них прекратились, как будто там никто и не жил. Раза два у нее мелькнула мысль о них, но не задержалась в голове. Таких соседей Влада не жаловала и не собиралась с ними знакомиться ближе. Молчат и ладно. Даже хорошо. Сегодня у нее на работе была запарка. Коммерческие заказы сыпались один за другим, и она едва успевала набирать по списку. А ведь были и такие, где никакого списка не было, а только тема, и тут уж ей надо было искать литературу и набирать полностью самой. Этим она как раз и была занята, когда ее позвали к кафедре выдачи литературы. Перед новенькой молодой сотрудницей стоял мужчина выше среднего роста, крепкого телосложения, с гладко выбритым лицом. На вид Влада дала бы ему лет 40, но она могла и ошибиться. Он мог быть моложе, просто выглядел очень серьезно, даже сурово. Владилена Марковна, господин Скворцов желает техническую документацию на старую модель вертолета, а такого скана еще нет. Вы не могли бы сделать его срочно. «Господин Скворцов торопится». Влада оглядела этого Скворцова с неудовольством. Если она сейчас отвлечется от большого заказа, то потеряет время и сегодня уже может не успеть его выполнить. Вот не любила она такие форс-мажоры. С другой стороны, отказать в просьбе клиенту она тоже не имела права. Что-то в этом мужчине показалось ей знакомым, но что, сразу и не сообразишь. И вдруг она вспомнила. В хранилище работала молодая женщина, Скворцова. Это ее муж, наверное. Только где его Влада могла видеть? Хотя это и не важно. Жена, это же хорошо. Сейчас Влада все решит. Господин Скворцов? Что же сразу не сказали, что ваша жена здесь работает? Я сейчас выпишу вам пропуск в хранилище, и жена сделает вам нужную копию. У Скворцова брови полезли вверх. Но Влада на него уже не смотрела. Она набирала по внутреннему телефону архив и уже приглашала Скворцову на кафедру. «Всего хорошего, господин Скворцов. Надеюсь, ваша проблема скоро разрешится». И Влада со спокойной совестью вышла, ни разу не взглянув на все более удивляющегося Скворцова. А тот покачал головой, чему-то улыбнулся и остался ждать свою жену. И только вечером... Сдавая ключи от отдела, Влада узнала, что их Скворцова совсем не жена господину Скворцову, они просто однофамильцы. Но господину Скворцову скан нужных чертежей все же сделали. Влада посмеялась вместе с коллегами над забавной ситуацией и забыла о ней до вечера. Потому что вечером, где-то уже после восьми, раздался звонок в дверь. И заглянув в глазок, Влада с удивлением увидела за дверью господина Скворцова. Без вопроса она открыла дверь и озабоченно спросила: Что случилось? Почему-то ей показалось, что ее отдел в чем-то провинился перед Скворцовым, и он пришел выяснять отношения. Здравствуйте, Владилена Марковна. Я ваш сосед. И пришел извиниться и познакомиться. С этими словами Скворцов вынул руку из-за спины и поднес владеление небольшой красивый букетик гербер разного цвета. Мило, конечно, но непонятно. А все непонятное Владу обычно настораживает, и она, не принимая пока букета, автоматически спросила у Скворцова: Сосед? Какой сосед? Ваш сосед из соседней квартиры с перфоратором, уточнил он, видя, что Влада не совсем его понимает, и настойчиво протянул ей букет. Сосед, который нагрубил ей и отказал в помощи, это и есть Скворцов? Ну и шутки у судьбы. Но когда до Влады дошел этот факт, она, игнорируя протянутый букет, молча и решительно захлопнула дверь перед носом мужчины. «Вот так. Нечего тут». Постояла еще немного под дверью, ожидая нового звонка, но на площадке было тихо. Видимо, Скворцов ушел к себе. Влада тоже ушла в кухню и приступила к работе. Временно, пока жилая комната не была еще готова, она работала на кухонном столе, и ей было даже удобно. На угловой скамье она постелила вязаную крючком длинную дорожку, положила валик вместо подушки, И устроилась просто по-царски, то сидя за столом, то лежа на скамье, с ноутом на животе. Про Скворцова она почти забыла. Почти, потому что совсем забыть не получилось. Если в последнее время у соседей было тихо, то сегодня они решили, наверное, наверстать упущенное. И стук молотка в перемешку с каким-то шарканьем слышался весь вечер. Владу это хотя и раздражало, но не сильно так как она понимала, что в новостройках строительный шум — неизбежное явление, минимум три 4 месяца. Правда, к полуночи шум стих, и Влада спокойно улеглась спать. А утром, выходя из квартиры, она столкнулась со Скворцовым, который как будто подстерегал ее у лифта. Лифт заработал, и этим вызвал у жильцов необыкновенную радость, но Влада продолжала настырно ходить пешком и вверх, и вниз. Как только она вышла на площадку, Скворцов ринулся к ней и перекрыл проход на лестницу. владилена Марковна», — воскликнул он, — «у нас как-то неправильно началось знакомство. Позвольте мне исправить положение и начать все заново». Влада остановилась. Она тоже за ночь поостыла и решила, что надо было принять извинения от соседа. Все же худой мир лучше доброй ссоры». Поэтому сейчас она вежливо улыбнулась Скворцову и протянула руку для пожатия. Владилена Марковна Горева», — представилась она. Влада после развода оставила фамилию мужа, чтобы не менять лишний раз все документы и бумаги. «Скворцов Павел Петрович», — церемонно ответил сосед. «Очень приятно», — отзеркалила Влада. «А ваша жена?» «Какая жена?» понимающий, переспросил Скворцов. «А, из вашей библиотеки? Нет, эта милая женщина мне не жена. Честно говоря, я вообще не женат». «Милая женщина?» Вдруг разозлилась Влада. Она сразу убрала дежурную улыбку с лица и решительно шагнула к лестнице. «Простите, Павел Петрович, но мне пора. Не хотелось бы опаздывать. У нас, знаете ли, строго с этим». «Конечно, конечно», — отступил Скворцов. И добавил ей вслед. Влада, можно вас пригласить вечером в кафе? Можно? Ответила Влада уже с лестничного пролета и, не оглядываясь больше на Скворцова, заторопилась вниз. Шагов за собой она не услышала, только поняла, что заработал лифт. Какой неженка, подумала она о соседе. На лифте катается. Но в этот момент она уже открывала дверь подъезда и мысли о Скворцове отошли в сторону, уступив место мыслям о работе. Однако она поторопилась забыть о мужчине, потому что теперь он поджидал ее у дверей подъезда. «Разрешите проводить вас?» – подал он ей руку. «И прошу, обращайтесь ко мне по имени», – уточнил мужчина. «Хорошо, Павел», – согласилась Влада, убирая от него свою руку и ускоряя шаг. «Простите, я на самом деле спешу и иду быстро», «Мне действительно сейчас не до разговоров?» «Понял». Сосед замолчал и сосредоточенно шагал рядом с Владой до выхода из двора. Потом он щелкнул брелком сигнализации, стоящая неподалеку машина приветливо замигала фарами, а Скворцов учтиво предложил «Поедем?» И Влада вдруг подумала «А что такого? Почему бы и не воспользоваться любезным предложением? Не каждый день ее мужчины до работы довозят». «Собственно, это вообще с ней случается впервые». И она согласно кивнула Скворцову. «Поедем?» Всю дорогу сосед рассказывал ей, как он рад, что купил квартиру в этом доме, как он устал скитаться по городкам и как хорошо, что теперь, когда он вышел на пенсию, ему удалось осесть в этом городе. «Разговорчивый», — хмыкнула про себя Влада. «Заодно поведал, что родни у него нет» родители ушли уже лет пять как что он был поздним ребенком и до сих пор не женился потому что не хотел быстро разводиться. В общем каждый его перл вызывал у влады либо вопрос либо недоумение, но спросить она решилась только про пенсию уж слишком молодо выглядел мужчина для пенсионного возраста. А почему так рано вы пошли на пенсию? осторожно поинтересовалась Влада, боясь этим вопросом обидеть человека. «Да, пенсия, это я так сказал. Для красного словца», — усмехнулся Скворцов. «На самом деле я уволился из авиации по зрению. И теперь не летаю». «А не летаю, значит, пенсионер?» — подвёл он итог. «А на чем вы летали?» — тут же заинтересовалась Влада, стараясь отвлечь мужчину от неприятной темы пенсии. Я вертолетчик. 15 лет проработал на севере в гражданской авиации. Но до пенсии ни по выслуге, ни по возрасту еще не дошел. Пришлось уволиться и перейти в наземную службу, ремонт и обслуживание вертолетов. Поэтому и заходил в библиотеку за старыми чертежами. Ремонтируем мы сейчас один раритет, а технических документов на него нет. Понятно? Отстраненно заметила Влада. Они уже подъехали к библиотеке, и Павел аккуратно пристроил свою Ауди на местной парковке. «Ну так что, Влада, вы не передумали? Мы встречаемся вечером?» — спросил он, открывая ей дверь машины. «Встречаемся?» — решилась Влада. «По крайней мере, наладят нормальные соседские отношения», — подумала она. «Тогда я заеду за вами», — широко улыбнулся Скворцов, и теперь уже лихо развернувшись, влился в поток машин на проспекте. Влада проводила его машину глазами и, неизвестно чему, улыбнувшись, поспешила на работу. Сегодняшний Скворцов ей понравился. Но, конечно, затевать какие-то особые и близкие отношения не стоило, несмотря на явные намеки со стороны мужчины. Просто этот Скворцов был моложе нее, а такие отношения кратковременные. Влада же хотела устойчивости, надежности, долговременности. Даже не долговременности, а навсегдашности. Но где же ее эту навсегдашность встретить? Эх! Рабочий день, как всегда, пролетел незаметно, но к вечеру Влада почему-то озаботилась своим внешним видом. Хотя раньше у нее не было никаких комплексов по этому поводу, честно честно. Ни в молодости, ни в среднем возрасте. Она была шатенкой, невысокого роста, со стройной фигурой, не красавицей, но очень миловидной девицей, женщиной. Может, ей повезло с генами, но Влада даже косметикой пользовалась очень редко. Исключительно на выход. И только недавно начала подкрашивать брови и губы каждое утро. Про кремы, пудры, тени она знала лишь то, что они существуют. Но вот маникюр делала регулярно, сама. Все же она с людьми работала. Зато Влада очень любила красивую и удобную обувь, и на это денег не жалела, но и носила ее подолгу, привыкая к колодке и не желая заменять туфли, даже если они потеряли первоначальный лоск. Долго размышлять ни о чем Влада не привыкла, и, озаботившись темой своего внешнего вида, направилась в гардеробную библиотеки. Там, с незапамятных времен, стояло большое трюмо в котором можно было рассмотреть себя со всех сторон. Как-то в последнее время Владе было не до зеркал, и то, что она сейчас увидела, несколько озадачило женщину. Во-первых, она похудела. Это, конечно, чувствовалось по одежде, но увидела себя в полный рост и ощутила это наглядно Влада впервые. Теперь ее фигура стала еще подтянутей и моложе. «Приятно», — решила Влада и продолжила осмотр дальше. Женщина в зеркале напротив, в джинсах и клетчатой рубашке, была кем угодно, но не заведующей отделом крупнейшей библиотеки города. «Да, юбки, что ли, начать носить? А то как-то не солидно», — вынесла вердикт Влада. «В таком виде только в столовую можно зайти, но точно не в ресторан или пафосное кафе. Ладно, там видно будет». Потом она остановила внимание на лице. Ну, тут ничего нового. Морщин нет и в зачатке. Глаза карие без подводки, ресницы крашеные. Вроде бы не бледная, но общий вид неухоженный. Не то чтобы совсем плохо, но заметно уже. Это молодые девчонки могут не краситься совсем и будут выглядеть свежо. А ей уже надо приложить усилия для такого результата. Это Влада сейчас поняла вполне отчетливо. Но в общем и целом все более или менее нормально. Итак, Влада идет на свидание с соседом. Но стоит ли рассматривать эту встречу именно как свидание? Нет, конечно. Влада будет расценивать ее просто как хозяйственно-деловую встречу. Так, на всякий случай. Вдруг пригодится. Но помаду на губах она все же освежила. Ровно в 6 вечера. Она вышла из служебного входа и увидела на парковке машину Скворцова. Сам Павел Скворцов, размахивая руками, о чем то увлеченно разговаривал с охранником, который, кстати говоря, должен был стоять у главного входа, а не у служебного. Заметив Владу, Павел дружески пожал охраннику руку и заспешил ей навстречу. «Добрый вечер, Влада. А я думал, вы опять задержитесь». Вчера ваша сотрудница, милая женщина, говорила, что вы обычно допоздна засиживаетесь. Опять эта милая женщина, невольно нахмурилась Влада. Да, засиживаюсь, а куда деваться, если деньги нужны, а даром их никто не преподнесет. Хорошее настроение сразу куда-то пропало, и Влада не очень приветливо спросила: О чем вы хотели поговорить, Павел? Тот покосился на нее удивленно но, радостно улыбаясь, доложил. «Я просто хотел с вами поближе познакомиться. Соседи же?» Пожал он плечами. «Просто соседи не приглашают для этого в кафе», — неуступчиво заметила Влада. У нее вообще настроение, неизвестно почему, портилось буквально по нарастающей. И никакого кафе уже не надо, и знакомиться ближе со Скворцовым Влада уже не видела смысла, но и резко обрывать разговор и уходить она посчитала неприличным, поэтому вежливо улыбнулась спутнику и сказала, «Извините, Павел, я совершенно забыла, что у меня назначена встреча. В общем, прошу меня простить, но кафе отменяется. Всего вам доброго». И быстро перебежав дорогу, Влада скрылась за дверями супермаркета, чтобы выйти уже на другой улице. Павел ошарашенно постоял несколько мгновений, Покачал головой, хмыкнул и медленно направился к своей машине. Что-то пошло не так, а что, он пока не понял. Влада же, купив по дороге кефира, творога и хлеба, вышла к остановке и уехала домой на маршрутке. Нет, она не капризничала и не ревновала Скворцова, с чего бы. Просто это его фраза «милая женщина», сказанная дважды в адрес незнакомой женщины, заставила Владу пристальнее всмотреться в себя и увидеть, что сама она далеко не милая, неуютная и не пушистая, а жесткая, властная, самостоятельная. Нет, не женщина, скорее экономка, без пола и возраста. Поэтому да, правильным было первоначальное решение. Здрасте, до свидания и все. Нечего вестись на пустые комплименты и ничего не значащие приглашения в кафе. Эти невеселые размышления всколыхнули такой огромный пласт душевных проблем, которые Влада с таким трудом запихивала поглубже, что, придя домой, Влада в кои-то веки не ринулась на вторую работу, а заварила себе чай с мятой и удобно устроилась на диванчике кухонного уголка. Надо было многое передумать, переворошить, принять решение и снова спрятать подальше. До нового такого случайного случая влада стала жестче и грубее это во первых хорошо это или плохо она пока не поняла во вторых она стала расчетливой и чересчур экономной не жадной а именно экономной но опять же чересчур вот сегодня почему она была в рубашке и джинсах а потому что не нашла в своем гардеробе приличной женской одежды все женское и легкое что у нее нашлось давно вышло из моды С другой стороны, до этого момента ей ничего подобного было и не надо. В-третьих, мотивы Скворцова были все же непонятны. А попадать в непонятные и неприятные ситуации Влада избегала категорически. Появилась у Влады и еще одна проблема ⁇ Сергей. Собственно, эта проблема никуда и не девалась, просто маскировалась на время, но в итоге Влада, кажется, освободилась от нее в последние две недели сергей одолевал владу звонками и смсками с просьбой о встрече а когда влада все же согласилась встретиться с ним в обеденный перерыв он озадачил ее просьбой ладушка понимаешь какое дело наша наша отметила про себя влада надежда как то уж слишком явно напрашивается ко мне в постель что ты посоветуешь сконфуженно спросил бывший муж я то тебя люблю И тебя хочу видеть рядом. Влада аша немела от такой непосредственности. Взрослый мужик спрашивает, что делать с женщиной. Да ладно. Но тут же до нее дошло, что подтекст здесь совсем другой. Мол, поторопись, а то опять меня такого неотразимого уведут, а ты опять одна останешься. Ага. Поняла этот скрытый посыл, но от шпильки в адрес Сергея она все же не удержалась. «А ты у нас еще девственник. Ни разу ни одну бабу не имел, и у меня многоопытный, аж целый один муж был. Спрашиваешь совета?» «Не смешно самому-то?» «Нет, Сереж, с кем тебе спать, а кого на расстоянии держать, это ты, дорогой, сам решай». Не дала ему оправдаться Влада. «Одно могу тебе посоветовать. Прежде чем в ЗАГС идти, подумай». «Да и без ЗАГСа тоже подумай». Люди могут меняться или раскрываться самым неожиданным образом, и ты учти, что Катя, Тимофей и Роман имеют равные права на твое наследство. Так что думай сам, с кем, когда, зачем и за что, усмехнулась Влада. И знаешь, Сереж, забудь обо мне. Пятнадцать лет прошло, а ты тянешь и тянешь мне душу. Ты со мной меньше жил, чем со Светланой. Ее дети с тобой остались, а за советом ко мне бежишь. «Самому не смешно?» «Не смешно, Латко», Ладка, хрипло ответил Сергей. «Сейчас, когда за полтинник перевалило, остро понял, что тебя только и любил всегда. Только ты мне свет в оконце, Латко. Делать-то мне теперь что?» — вскричал Сергей, невольно привлекая внимание посетителей недорогой столовой. «Не могу я без тебя», — чуть не шепотом признался он. «А я могу» равнодушно ответила Влада, не ведясь на его надрыв. «Эх, Сергей, плохая я бабёнка. Я, оказывается, не умею забывать предательство. Ты видишь, я даже разговариваю с тобой. Бывало, у тебя в гостях, шучу и ругаю. Но, Сергей, ты никогда больше не станешь мне родным и близким человеком. Никогда. А жить рядом с чужим мужиком из чувства какого-то мифического долга я не смогу». И ты не сможешь! Перегорело все Сережа. И знаешь что? Прощай. Так они с бывшим мужем и расстались. Влада и телефон его удалила, и думать забыла. Если надо, что вдруг у него дочь есть. Известят. Катя вот недавно говорила, что вроде пожениться они с надеждой все же хотят. Их дело. Влада, это уже не касается. А вот Меляга скворцов, касается. Вынурнув из воспоминаний и размышлений, Влада с удивлением заметила, что время приближается к полуночи. Зато она сумела разобраться с собой и с Сергеем. В мыслях, естественно. А со Скворцовым пока не получилось. Но да ничего страшного, они же соседи. Встретятся все равно как-нибудь. Но специально подстраивать и торопить эту встречу Влада не будет. А вось проблема сама и рассосется. Его женщина чего-то испугалась и убежала, просто сбежала от него светлым днем на виду у всех. Что она в чем-то не уверена и насторожена, Павел понял сразу, только не понял причину. А что это его женщина, понял еще тогда, когда открыл дверь на звонок. Что разговор в тот раз не задался, Павел не печалился, все исправимо, он просто растерялся увидев перед собой эту невысокую, тонкую, такую беззащитную женщину, которая, тем не менее, строит из себя уверенную и всё могущую даму. Поэтому я ответил несколько грубовато, но надеялся исправить первое впечатление о себе. Для этого и букетик на следующее утро, и приглашение в кафе. А она, вон что, просто сбежала. Вернувшись домой, Павел воткнул розу, которую приготовил для женщины, в ручку двери Владиной квартиры. Но звонить и надоедать не стал. Весь вечер он прислушивался, не раздастся ли звонок в дверь. Но впервые за несколько месяцев в подъезде было тихо, и пропустить звук звонка он бы точно не смог. не Незадача. Его библиотечная однофамилица — Тихая, интеллигентная женщина отзывалась о владелении Марковни с большим пиететом, и это понравилось Павлу. Ему почему-то хотелось, чтобы женщина, которая понравилась ему с первого взгляда, была безупречна во всем. Однако почти сразу он понял, что безупречности от Влада ему не дождаться. Но почему-то это понимание не вызвало у него недовольства, а наоборот стимулировало интерес и умиление. Он не раз видел ее из окна квартиры, встречал неоднократно, когда ехал на машине. Правда, сама Влада этих мимолетных встреч не замечала, а взглядов из окна тем более не видела. Поэтому он пока не решался подойти, познакомиться ближе и извиниться. А когда решился, оказалось, что это не так просто сделать. Вначале он принял ее за свою ровесницу, особенно в первый раз, когда она в домашней одежде встала на пороге его квартиры. Этот смешной заяц на соблазнительно облегающей футболке, этот девчачий хвост на макушке, маленький рост — все вызвало у него немедленное желание помочь, оберечь, защитить. Но он банально растерялся и скрыл свою растерянность за нарочитой грубостью. Да еще и Влада добавила негатива, признавшись про существование мужа, которому некогда. Павел обозлился и нагрубил. А потом библиотечная Скворцова сказала, что никакого мужа у Владилены Марковны нет, она давным-давно в разводе, но есть уже взрослая замужняя дочь и внучка. Павел даже опешил от таких сведений. «Замужняя дочь? Внучка?» Но когда Скворцова назвала количество лет своей коллеги, Павел успокоился. «Это не страшно. Вполне допустимо. Подумаешь? Семь лет разницы. Да вообще ни о чем разговор. Она вон как молодо выглядит. Молодец. Знавал он много семей, где мужик был старше жены, и это не гарантировало крепкий брак. Или мужик был младше жены, и это тоже не панацея. Да и у ровесников не все в порядке». Павел, хотя и был не так уж опытен в этих делах, ни разу не был женат, но подозревал, что крепость брака зависит не только и даже не столько от возраста, сколько от многих других факторов, главное из которых — любовь и уважение, по его мнению. И дожив до 38 лет с такими убеждениями, Павел вдруг обнаружил, что он холост, а все его друзья уже были женаты, некоторые и не по разу. И вот, уволившись из авиации, Павел решил осесть в большом городе и, наконец, жениться, если повезет. Пока везло не очень. А тут еще сестренка друга прилипла, и Павел никак не мог решиться отказать ей в надеждах. Неудобно было. Тем более, что друг его сюда и соблазнил. И помог в первое время. Павел даже пожил у них с полгода, пока дом не начали заселять. И как теперь выпутываться из этой ситуации, он не представлял. И очень-очень не хотелось обидеть и потерять Владу. Утром Павел опять опоздал встретить соседку на площадке. Она в последнее время как-то умудрялась избегать встречи с ним. Но зато заметил, что Розы в дверях уже не было. И он понадеялся, что ее не выкинули в мусорное ведро. Сегодня после работы, он работал здесь на авиационном ремонтном предприятии, Павел собирался подъехать к другу и как-нибудь косвенно дать понять, что у него есть женщина, чтобы Оксана не питала никаких надежд. Но, кажется, просчитался. «О, Павлуша приехал!» — радостно кинулась ему навстречу девушка и, по-свойски, закинув ему на шею руки, крепко поцеловала. «Слава Богу, в щеку! мелькнула паническая мысль у Скворцова. И он хотел поспешно отстраниться от девушки, но не смог. Оксана, крепко держа его под локоть, повела во внутренний дворик за домом, где у друзей была построена основательная веранда с шашлычной и барбекю. Друзья жили в своем доме на окраине города, и у них даже был небольшой участок соток 10. Павел поначалу тоже задумывался о своем доме, но оказалось, что новая двухкомнатная квартира обойдется ему раза в два дешевле хорошего дома на земле. И хотя деньги у него были, Павел все же остановил свой выбор на квартире, трезво рассудив, что в своем доме одному ему с хозяйством не справиться. Земля, она ведь тоже требует заботы и работы. Но у друзей он бывать любил. Во-первых, он прожил у них полгода, и они ни копейки с него не взяли. Однако Павел в долгу оставаться не любил и частенько покупал продукты, предупреждая заказы Марины Васильевны, матери Виктора. Мясо, рыба, сыры, колбасы, деликатесы в холодильнике и морозилке были всегда, благодаря его вниманию. Заметив, что у Марии Васильевны нет некоторых кухонных девайсов, он прикупил ей в подарок мощный блендер с удобной чашкой, компактную фритюрницу, да и по мелочи что-либо не стеснялся приносить. Женщина вначале стеснялась принимать эти подарки, но потом махнула рукой и обращалась уже с настырным другом своего сына как с собственным ребенком. С Николаем Ивановичем, отцом Виктора, у Павла тоже сложились отличные отношения, с ним они прочно сошлись на любви к рыбалке. При этом мужчина очень горевал, что его родной сын Виктор к этому увлечению абсолютно равнодушен. Так что, когда Оксана завела его за дом, Вся семья радостно воскликнула, и все принялись по очереди обнимать и похлопывать его по плечу. Природа как нарочно подарила этот последний теплый солнечный день. Дальше обещали уже серьезные заморозки и снег. Виктор тоже встретил друга радостно. Павел давненько у них не был в связи с переездом в новую квартиру. Пашка, чертяка, совсем нас забыл. Остаешься с ночевкой, без разговоров и с силой хлопнул друга по плечу. «Строитель хренов! Когда новоселье?» — с предвкушением спросил он. «Где-то недельки через две планирую», — уклончиво ответил Павел, с удовольствием отвечая на медвежье объятие друга. На самом деле осталось навести внешний порядок. Прикупить шторы, покрывало, ковры-половички. И, честно говоря, Павел хотел попросить помочь ему в этом владелену. Поэтому и время назначил с запасом. Опасался, что Владу придется долго уговаривать. Но неожиданно дело обернулось не лучшим для него образом. Мария Васильевна переглянулась с Оксаной и предложила ему. «Павлик, а давай наша Оксанка тебе поможет лоск навести? Я так поняла, там осталась женская работа в основном. Завтра как раз суббота, Оксанка свободна. Приедете с утра. Ты же все равно у нас остаешься." «Она там все посмотрит, оценит и поможет. Не откажешь, дочка?» — обратилась она к девушке. «Да кто ж ему откажет?» — игриво откликнулась Оксана, явно довольная подачей матери. Николай Иванович только крякнул смущенно, глядя на то, как его женщины обхаживают Павла. Павел и ему нравился, но вот так напористо окучивать его мужчине было стыдно. Но, зная супругу и дочь, он предпочел промолчать лишний раз. Виктор же и вовсе не заметил никаких нюансов, и за Оксанку был даже рад. Девчонке исполнился уже тридцатник, а личная жизнь никак не складывалась. Павла он знал давно и считал его прекрасным вариантом для сестры. «Вить, а давай и ты с нами», — предложила она брату, понимая, что Павел один на один может уплыть из ее сетей. «Ладно, чего не сделаешь для друга», — согласился Виктор, — намереваясь в городе скрыться от парочки подальше. Вечер в гостях продолжался. Павел шутил разговаривал со всеми, но на душе поселилась тревога. Он предполагал возможную реакцию Влады. Если она, не дай бог, встретит его с Оксаной. Но отказаться было совсем нельзя. Люди сделали для него так много, и отказ обидел бы их. Дела.